Тот же день, чуть позже. Ленинград, Измайловский проспект. Ванюта, — Проскрипел в трубке знакомый уже голос соседки Гагарина. Я протер затуманившееся от моего дыхания стекло и подмигнул мелкой, что сторожило наши портфели в паре метров от таксофона. Ее лицо озарила ответная улыбка, ясная и светлая. Так могут улыбаться только дети, еще не стесняющиеся движений своей чистой души. В телефонной трубке, что холодило мое ухо, царило молчание, лишь изредка прерываемое далекими, словно идущими из космоса шорохами и тресками. Я стоял, улыбался сквозь мокрое стекло той же дурацкой открытой улыбкой, и пытался понять, отчего мне сейчас так хорошо в этой промёрзшей и прокуренной будке. Нет, ну, понятно, что мы любим тех, кому бескорыстно помогли, и часто сильнее, чем они нас. Но явно было что-то сверх того, и хотелось понять, что. «Зримость», — предположил я, перекладывая увесистую черную трубку к другому уху. Не почти абстрактные, загоризонтные для меня неторопливые движения геополитических плит, а зримый, осязаемый прямо сейчас мой личный результат. И хоть траектория дрейфа тех самых плит от этого не изменится, но все равно это очень правильный, греющий сердце, поворот истории. На этом я с удовлетворением подвел черту. Рыть дальше и глубже могло оказаться себе дороже». Мало ли, что я еще там накопаю в себе. Пусть она будет солнечным зайчиком, что удерживает меня на свету. Слишком часто мне приходится балансировать на грани и порой соскальзывать в кровь и в грязь. Пусть будет якорем. Только бы не утопить ее вместе с собой. Приложил ладонь к опять запотевшему стеклу. Отнял. Осталась пятерня, по размеру уже почти взрослая. Снаружи к отпечатку тут же прильнула, примериваясь, девичья кисть. Мелко изобразила на лице гримаску шутливого огорчения. Ее ладошка была явно меньше. Я вывел поверх ее ладошки сердечко, а потом, одумавшись, быстро его смахнул. Но ей того хватило. Рука отдернулась, а улыбка стала чуть смущенной. Потом она негромко засмеялась. ни «Не то над собой, ни то надо мной. Или, может быть, над нами вместе». Смех ее сразу сделал случившееся простым и естественным. Ну, пошутили школьники, бывает. Да, с ней было легко. Мои слова она воспринимала как данность. Надо позвонить не из квартиры, а с уличного автомата. Значит, надо. В школе лучше вести себя по-старому. Хорошо. Это было непривычно и даже чуть тревожно. Не слишком ли мелкая вжилась в роль ведомой? «Над этим надо будет поработать, когда оттает», — решил я. Но пока в том был сплошной плюс. Надо мной не висело домокловым мечом неистребимое девичье любопытство. В моей ситуации это дорогого стоит. Трубка, наконец, откликнулась сонным Ваниным голосом. «Ваня, с добрым утречком тебя», — негромко поприветствовал его я. «Ну, нашел что с квартирой?» «Ага». «Понятно. Ну ладно, ищи дальше. Тогда до встречи на техноложке, как договорились. Пока». Я вернул трубку на крюк и вывалился на свежий воздух. «Пока ничего приличного», — сообщил мелкой. «Может быть, к вечеру что-то появится. Я после школы отъеду, узнаю. Не волнуйся, найдем за пару дней». Она кивнула и покосилась куда-то в бок. «Эй!» -э! — я чуть подтолкнул ее локтем. «Да не собираюсь я тебя сплавлять. Буду частым гостем, Еще и надоесть успею. А вот, кстати, надо что-то решать с готовкой, не бутербродами ж тебе питаться». «Я умею», — торопливо вскинула она взгляд. «И первое, и второе. Меня мама учила. Пловы, лагман, шурпу. Ну и нашу русскую кухню тоже». Я посмотрел на мелкую весьма заинтересованно, и ресницы ее смущенно задрожали. «Отлично!» — с чувством выдохнул я. «Я буду очень частым, надоедливым гостем». «Не гостем», — поправила она меня, покачав головой. Над ней её глаз потревоженной птицей метнулась какая-то мысль. Я невольно схватил ее и рассмотрел, а затем, совершенно неожиданно для себя, смутился и сам. Пару секунд в голове у меня толкались несвязанные мысли. Потом я, ломая проступающее напряжение, провозгласил. «Плов! Как много в этом звуке! Надо будет новоселье устроить, как думаешь? Казан прикупить!» Мелкая моментально переключилась и принялась верстать планы. Я, недовольный сам собой, осторожно перевел дух. И придёт же такое в голову. На подходе к школе мы стали обрастать попутчиками. Сначала, на повороте с Измайловского, меня прихватила под руку Кузя пристроила свои шаги к моим, покосилась с легким удивлением на идущую рядом мелкую и многозначительно произнесла «Рискуешь». Глаза ее были еще не проснуты и сама она была словно пять минут, как сосна. Уютная и теплая и лишь весёлые мушки-конопушки, горсточкой брошенные ей на нос, дружно радовались ясному утру. «Уже нет», — ответил я, а потом продолжил, переводя на другую тему. «Боюсь даже спрашивать, чем ты сегодня вместо сна занималась». «Вот и не спрашивай», — буркнула она и, отвернувшись протяжно, от души зевнула. Потом нас нагнал запыхавшийся Сёма, а на углу школы к мелкой пристроилась её плотно сбитая подружка. Так и ввалились в дверь гурьбой. А на выходе из гардероба меня отловила чернобурка» оттащила к пустому окну в конце коридора, развернула лицом к стеклу, сама встала сбоку, заслонив от всех, и зашипела недовольно. «Ты что вчера учинил? Да я чуть со стыда не сгорела!» Я не сразу понял, о чем она. Это самое «вчера» у меня выдалось очень, очень насыщенным. Потом сообразил и, обрадованный этим, протянул с облегчением. «А, это вы о том психологи Она поперхнулась заготовленными словами, потёрла с досадой лоб и в полголоса пожаловалась в пустоту. «И ведь говорила мне Татьяна Анатольевна, предупреждала не связываться с тобой». «Наша тыблока — мудрая женщина», — степенно согласился я. Ее не грех и послушаться». Глаза Светланы Витальевны на пару секунд остекленели. Потом она посмотрела на меня длинным нехорошим взглядом, и я торопливо вскинул руки, объявляя безоговорочную безоговорочной капитуляции. «Ну да, да, виноват. Молодой, глупый». Она обиженно поджала внезапно задрожавшие губы. «Виноват, виноват. Да я, получается, на тебя совсем неверный анализ написала. Ты ж меня дуры выставил перед руководителем группы». Я припомнил чернявого, карманное зеркальце в ее руке и потупился, испытав мимолётный стыд. «Извините, Светлана Витальевна, чёрт попутал, правда? Чем могу загладить?» «Загладит он», — недовольно пробухтела она. «Чем тут теперь такое загладишь? Только образцовой работой». «Так я готов», — воспрянул я духом. «Что в итоге-то? Добро дали?» «Дали, но не без сомнений». Она хищно прищурилась. «Посмотрим, как ты до поездки будешь справляться». «Слушаю со всем почтением». Она мечтательно посмотрела сквозь меня. «Эх, как бы я хотела быть куратором твоей группы в нашем институте. Может, случится, а?» не -не, -не, не не Я с испугом замотал головой. «Я в математике». «Жаль». «Очень жаль», — с чувством сказала Чернобурка. «Но я не буду терять надежды». Я улыбнулся. «Вот честно, Светлана Витальевна, я сожалею. Что делать-то надо?» Она немного помолчала, успокаиваясь, затем сказала. «Тебе послезавтра надо после школы подъехать туда же, на Литейной». Я на пару секунд прикрыл глаза и пробежался по своим планам, стремительно их перевёрстывая. «Хорошо. Меня вызовут, я проведу». Я молча кивнул. Она быстро оглянулась и пояснила в полголоса. «С офицером одним познакомишься». От уголков ее глаз разбежались тоненькие насмешливые морщинки. Я почувствовал какой-то подвох. «Каким таким офицером?» — уточнил наугад. «Статным, симпатичным», — пояснила она, давя улыбку. «Настоящий морской дьявол, руководитель нашей поисковой экспедиции». Я прикрыл глаза, прикидывая получающийся расклад. Ага, ага, забормотал. Ага, понятно. Мэри, да? Соображаешь? С каким-то непонятным сожалением сказал Чернобурка. А получится? С сомнением спросил я. Хотя, конечно, не мое дело. Она взмахнула рукой. Верно, не твое. Не забывай об этом. Главное, сам не подведи и добавила задушевно. «Удушу ведь паршивца!»